Глава 28 Прибыли в горы. Постройка хижины. Моя первая золотая жила. Я сообщаю новость своим спутникам. Мыльный пузырь. Не все то золото, что блестит. Мы покинули впадину и некоторое время шли по, рек по берегу реки Гумбольд. Люди, привыкшие к бескрайней ширине Миссисипи, обычно под словом «река» подразумевают величественные водные просторы. Поэтому такие люди испытывают некоторое разочарование, очутившись на берегу Гумбольта или Карсона, очень похожих на канал Эри, стоит однако, разницы, что канал вдвое длиннее и в четыре раза глубже. Для любителей гимнастики нет более приятного и укрепляющего силы упражнения, как прыгать с разбега через реку Гумбольт, а затем основательно разгорячившись, выпить ее досуха. На пятнадцатый день мы закончили свой 200 мильный поход и вошли в Юнионвилл, округ Гумбольт, в лютую метель. Юнионвилл состоял из одиннадцати хижин и шеста свободы. Шесть хижин выстроились по, по краю у глубокого ущелья, остальные пять напротив них, через улицу. Ущелье замыкали голые крутые скалы, отвесной стеной поднимавшиеся в небо, и между ними поселок лежал словно на дне пропасти. Горные вершины встречали утреннюю зарю задолго до того, как рассеивался ночной мрак в юнионвиле Мы сложили небольшую хижину у подножия горы, Покрыли ее брезентом, оставив один угол открытым. Это отверстие заменяло нам печную трубу, и время от времени в него проваливалась скотина, жевала нашу мебель и нарушала наш сон. Погода стояла холодная, топлива не хватало. Индейцы приносили на спине вязанки хвороста, набранного за несколько миль от Юнионвилла. Когда нам попадался такой навьюченный индеец, мы сидели в тепле, Если же не попадался, что было не исключением, о правилом, мы мерзли и терпели. Признаюсь, без ложного стыда, я ожидал найти серебро, грудами валяющимся на земле. Я ожидал, что оно будет сверкать под солнце на вершинах гор. Я молчал об этом, потому что смутно сознавал, что, быть может, надежда моей преувеличены, и если я поделюсь ими с кем-нибудь, меня поднимут на смех. Но в душе я ничуть не сомневался, что... В день или два, на худой конец, в одну-две недели, я наберу достаточно серебра, чтобы стать зажиточным человеком. И мысленно я уже прикидывал, как лучше истратить свои деньги. Улучив благоприятный момент, я с независимым видом вышел из хижины, краешком глаза следя за моими спутниками. Каждый раз, как мне казалось, что они смотрят на меня, я останавливался и мечтательно созерцал небо. Убедившись, что путь свободен, я бросился бежать со всех ног, словно вор, за которым гонится, и только тогда замедлил шаг, когда очутился так далеко, что никто не мог ни видеть меня, ни окликнуть. Тут-то я начал искать с лихорадочной поспешностью, не только надеясь на удачу, но почти уверенный в ней. Я ползал по земле, хватал осколки камня, разглядывая их, сдувал с них пыль, тер их об штаны и снова с трепетом впивался в них взглядом. Вскоре я нашел блестящий камушек, и сердце мое взыграло. Спрятавшись за волном, я принялся полировать и рассматривать свою находку с таким радостным волнением, какого не могла бы вызвать даже полная уверенность в успехе. Чем дольше я изучал камушек, тем сильнее становилось мое убеждение, что я нашел ключ к богатству. Я отметил место и унес с собой образец. Я продолжал поиски вверх и вниз по каменистому склону все с большим рвением, радуясь тому, что приехал в Гумбольд и приехал вовремя. За всю свою жизнь я ни разу не испытал такого наслаждения, такого полного, ничем не обращенного счастья, как в то утро, когда я тайком от всех разыскивал скрытое сокровище серебряного края. Я был словно в бреду. Наконец, на дне мелкого ручейка я нашел гнездо блестящих желтых чешуек и чуть не задохся от восторга. Золотая жила. Я в простоте своей радовался какому-то пошлому серебру. Я совсем безумел, мне уже казалось, что разыгравшееся воображение обманывает меня. Потом я испугался. А вдруг кто-нибудь подглядывает за мной и разгадает мою тайну? Я обошел заветное место кругом, в лес на пригорок я осмотрелся. Пустыня, неживой души. Я вернулся к своей находке, готовясь мужественно перенести разочарование, но мои страхи оказались напрасными, желтые чешуйки все так же поблескивали воде. Я принялся вытаскивать их и добрый час усердно трудился, следуя за изгибами ручейка и очищая его дно от сокровищ. Наконец, заходящее солнце возвестило о том, что пора кончать, и я пустился в обратный путь, унося с собой свое богатство. Всю дорогу я невольно улыбался, вспоминая, как я ликовал, найдя осколок серебра, когда более благородный металл был у меня, можно сказать, под носом. За этот короткий срок серебро так низко пало в моих глазах, что я чуть не выбросил свою первую находку. За ужином товарищи мои, как всегда, уплетались за обе щеки, но я почти ничего не ел. Говорить я тоже не мог. Я грезил, я витал в облаках. Разговор моих сотрапезников мешал мне предаваться мечтам, и это злило меня. Как скучно и обыденно было все то, что, о чем они говорили. Но до самого до моя скоро прошла. Мне стало смешно. Вот они сидят тут подытоживает свои скудные средства, вздыхает, перед видя всяческие лишения и невзгоды, а между тем в двух жилах от нашей хижины имеется золотая жила, и я могу в любую минуту показать ее. Смех душил меня. Трудно было устоять перед соблазном, сразу же все выпалить, но я устоял. Я решил сообщить радостную весть постепенно, каплю за каплей, сохраняя полное спокойствие и следя за произведенным эффектом с безмятежностью летнего утра. Я спросил, где вы были? «Ходили на разведку что вы нашли ничего ничего а каково ваше мнение о здешних местах пока трудно сказать ответил старик балу он был опытный заводоискатель да и на серебряных приисках немало поработал но все-таки какого мнения вы себе верно всетаки какое-то мнение вы себе верно составили да кое кое-какое составил места неплохие но перехвенные впрочем содержание серебра на 7000 долларов это вообще редкость «Руда на шебе, может, и очень богатая, но ведь она не наша. А кроме того, в ней столько примеси малоценных металлов, что никакой наукой ее не обработаешь. С голоду мы здесь не помрем, но и не разбогатеем. Значит, вы считаете, что особенно надеяться не на что?» «Вот именно. Так не лучше ли уехать обратно? Нет, зачем же? Мы сначала еще поищем». Ну, допустим, что... Разумеется, это только предположение. Допустим, вы нашли бы пласт, который давал бы, скажем, 150 долларов с тонны. Это бы вас устроило? Еще бы! Хором ответили все. Или, допустим... Опять-таки, это только предположение. Допустим, вы нашли бы пласт, который давал бы 2000 долларов с тонны. Это бы вас устроило? Послушай, что ты хочешь сказать? Куда ты гнешь? Что за таинственность? Успокойтесь. Я ничего не хочу сказать. Вы отлично знаете, что здесь нет богатых месторождений. Ну, конечно, знаете. Вы ведь опытные люди и уже успели осмотреться. Всякий сведущий человек может это понять. Но допустим, ну просто так, для разговора. Допустим, кто-нибудь сказал бы вам, что 2000 долларов на тонну – это чепуха, безделица. Понимаете, безделица. И что вот тут рукой подать груды чистого золота и чистого серебра. Да что вы, груды. Моря, океаны, в 24 часа вы все будете богатыми. Ну что вы скажете? Скажу, что это чушь, воскликнул старик балу не скрывая, впрочем, своего волнения. Джентльмены, сказал я. Я ничего не утверждаю. Я, конечно, не могу похвалиться ни опытом, ни знаниями, но я только только прошу вас взглянуть, к примеру, вот на это и сказать мне ваше мнение. И с этими словами я выложил перед ними свои сокровища. Все кинулись к ним, все склонились над ними, в тускому свете единственной свечи. Потом балу сказал, «Мое мнение, мнение по-моему, это всего лишь осколки гранита и никудышная слюда, которая и 10 центов за окор не стоит». Так развелись мои мечты. Так растаяло мое богатство. Так рухнул мой воздушный замок, повергнув меня в бездну отчаяния и скорби. Немного погодя я философически заметил, что не все то золото, что блестит. Старый кузнец посоветовал мне не останавливаться на этом, а попомнить мою сокровищницу знаний, той истиной, что все, что блестит, не золото. Так я запомнил раз и навсегда, что золото от природы – вещество тусклое и невзрачное, и только неблагородный металл вызывает восхищение невежд своим мишурным блеском. Однако, как и все смертные, я упорно пренебрегаю золотыми людьми и превозношу людей с людяных. Выше этого заурядный человек не в силах подняться».